Глава 103. На крошечный филиппинский островок опустилась ночь. Паркс привел подводную лодку с погашенным освещением в укромную бухту для ориентации в пространстве, полагаясь только на экран гидролокатора. Четыре мучительных долгих часа суденушку пришлось пролежать на дне на глубине тридцати 30 метров. Люди сидели в безмолвном мраке в ожидании захода солнца. Потом они медленно приблизились к побережью, по-прежнему не сжигая света, словно призрак, всплыли на поверхность и направились к берегу, включив двигатели на самые маленькие обороты, так что казалось, будто их просто несет плавное течение. Непосредственно перед тем, как окончательно стемнело, прозрачная прежде вода словно помутнела, предположительно от песка, нанесенного с берега. Вид из прозрачного колпака стал расплывчатым, и нечетким. Разумеется, после захода солнца темнота стала абсолютной, и у Томаса возникло ощущение, будто ему уже много дней приходится рассчитывать только на остальные органы чувств. Коснувшись дна, подводная лодка окончательно всплыла, развернулась и закачалась на волнах, прежде чем пройти последние несколько дюймов и полностью остановиться. Паркс открыл люк, И в отек хлынул свеженочной воздух, принёсший облегчение. Со всех сторон доносились звуки океана и треск насекомых в зарослях. Томас неуклюже выбрался наружу с ножом аквалангиста за поясом, все еще сжимая в руке сигнальную ракетницу и огляделся. Высоко над лесом плыл тонкий ломтик луны. В ее свете песчаный пляж сиял березной. Если кто-нибудь выйдет к самой воде, то непременно заметит подлодку. Однако желтая субмарина подошла вплотную к сплошным глыбам скал, и дальше вдоль берега ее уже не было видно. Дошлепав до мелководья, Томас посмотрел по сторонам. Вокруг никого не было. Что дальше? — спросил Паркс. Теперь мы доберемся до деревьев и направимся на восток, к тому месту, где стоял на якоре Нара, — сказал Томас. У него было более чем достаточно времени, чтобы обдумать план действий. Однако детали все еще оставались туманными. Даже если Джим и Куми живы, если ему удастся их спасти, то с понятия не имел, как выбраться с этого забытого богом кусочка земли, где прятаться до тех пор, пока не представится возможность бегства. Ведь весь островок имел в поперечнике не больше пары миль. Но, может быть, долго скрываться и не придется? Вдруг сюда подоспеют филиппинские пограничники или военно-извещенное появление неизвестного вертолета? Предположим, Нари даже удалось подать сигнал СОС до того, как она лишилась радиосвязи. Или нападавшие обладают таким влиянием, что могут задвигать в сторону правительства иностранных государств, когда те становятся еще любопытными? Возможно. У самого берега стояло дерево манго, черное и пахучее. Томас остановился под ним, дожидаясь Паркса, после чего направился к стене кокосовых пальм и юки. При их приближении в вершинах деревьев кто-то крикнул. Наверное, обезьяны, издавшие громкий, раскатистый вопль и сразу же умолкнувшие. — Да это определенно не Канзас, — пробормотал Паркс. Искажённые фразы популярного фильма «Волшебника страны Оз» ее произносит девочка Дороти, когда ураган приносит её домик в волшебную страну. «Только не отставай и веди себя тихо», — сказал Томас, раздвигая кустарник в поисках тропы. «Ты была очень близка с Эдом?» — спросил в темноте Джим. «Ничего не имеешь против Я спрошу, насколько». Мы с ним оставались добрыми друзьями все то время, что я прожила в Штатах, после возвращения из Японии, — ответила Куми. — Но ведь ты имел в виду другое, так? — Не совсем. Извини, я сую нос не в свое дело. Было слишком темно, чтобы разглядеть лицо Куми, поэтому ее смешок застиг Джиму врасплох. — Это просто был другом, — сказала она. — И только. — Так почему Томас говорит, что он разбил ваш брак? «Потому что ему нужно найти виноватого», — объяснила Коми в голосе, который теперь уже не было ни тени ни веселья. «Мы с ним познакомились в Японии. Я американка во втором поколении, но эта страна была чужой для нас обоих. Когда мы вернулись в Штат, если можно так сказать, исчезло что-то из того клея, который скреплял нас друг с другом. Иностранцы стараются держаться вместе» в незнакомой стране. Однако, если вырвать их из этого контекста, у них не окажется ничего общего. Именно поэтому вы расстались. Куми вздохнула и ответила Отчасти, мы были привязаны друг к другу. Цеплялись за прошлое, нас объединяла решимость добиться чего-то вместе. Но оба мы, люди непростые, вот постепенно и разошлись. Трагедия с ребенком лишь подчеркнула наши разногласия, показала, что нам их никогда не преодолеть. Значит, Эд тут совершенно ни при чем? Он посоветовал нам разойтись на какое-то время. Попробовать пожить отдельно, — ответила Коми. Этот человек в течение нескольких лет был моим наперсником. Эд знал Тома лучше, чем кто бы то ни был, — Хорошо представлял, каким отчужденным тот может быть. После Анны, я хотел сказать после выкидыша, то мне нисколько не помогал. Наверное, мы оба не поддерживали друг друга. В последнем замечании Джим услышал что-то такое, о чем она никогда прежде не задумывалась. Это была уступка. Так или иначе я свалилась в штопор. — заключила Куми. — Эд предложил, чтобы мы отдохнули друг от друга. Вот я и ушла. И больше не вернулся. а том так и не простил брата. — Я понимаю, на что надеялся Эд. У вас могло бы получиться, не сомневаюсь. Он желал нам добра. — Насколько могу судить по своему опыту... — Эд всегда стремился сделать как лучше, — согласился Джим. — Том говорил, что его брат тебе помог, у тебя выдался очень трудный год. — Можно и так сказать, — подтвердил Горнелл. Он говорил очень тихо, и в темноте Куми не могла определить точно, где сидит священник, однако в его голосе прозвучала ностальгия и даже грусть. — В моем приходе... «Жила семья по фамилии Микс», — продолжал Джим. «Мать-одиночка и двое детей-подростков. Невезучие бедняки вечно попадали из одной передряги в другую. Каждый месяц они с трудом наскребали деньги на оплату квартиры, а я старался поддерживать их из приходского фонда. Пару раз пришлось брать в долг у епископа. В общем, в конце концов, одного из подростков... Пятнадцатилетнего Де Маркуса несколько раз подряд задержали за кражу в супермаркете, и все полетело к черту. Я встречался с владельцем здания и с полицией, но ничего не смог добиться. Мирсом приказали освободить квартиру, как раз тогда, когда налетел первый снегопад. Бездомным в Чикаго приходится очень плохо. В общем, мирсы отказались выселяться. Пришла полиция, и дело кончилось с неприятностями. Ничего особенно серьезного, но. Ты там был? Сказала Коми. Да, был, подтвердил Джим. Ткнул один раз кулаком, чего, наверное, не следовало делать, и очнулся в кутузке. Епископ сделал всевозможное, но шума было так много, поэтому меня на какое-то время, скажем так, отправили в отпуск. Вот тут ты прислали Эда, чтобы помочь навести порядок. Без него я не справился бы. И не только потому, что он взял на себя часть моих обязанностей. Твоя вера? Да, ей был нанесен удар, — сказал Джим. После такого вселенная начинает казаться злобной и неуправляемой. Очень нелегко сознавать, что есть вещи, которые тебе не исправить, как бы ты ни старался. — Да, — согласилась Куми, вспомнив слова Томаса. — Дыра размером с ребёнка у тебя в чреве. — Да. Помолчав, она спросила. — Как сейчас дела у той семьи? — Эйлин и младший сын живут довольно неплохо, — сказал Джим. — У них квартира. Эйлин вкалывает на двух работах. — А де Маркус? — спросила Куми, ловя себя на том, что ей не хочется услышать ответ. — Погиб. Третью ночь, проведённую на улице. То ли случайно наткнулся на торговцев наркотиками, то ли сказал кому-то что-то не то. Мы так и не узнали. Господи, Джим! Какой ужас, пробормотала Куми. Да, я тоже так думаю. Забавно, правда, как смерть заставляет увидеть все в перспективе. Я тогда почувствовал себя никому не нужным, потерявшим нить в жизни. Это помог мне пройти через это но до сих пор у меня где-то в глубине души остается ощущение, что если завтра я все брошу, то никто, по большому счету, этого не заметит. — Не сомневаюсь, заметит, — уверенно произнесла Куми. Жем ее поблагодарил, но не сказал, что она права. Томас продирался сквозь густые заросли, следуя по едва различимой тропе, которую уж успел зарасти жесткой травой и лианами. Не так давно на острове стояла рыбацкая деревушка, но после взрыва бомбы или того, что убило его брата, оставшиеся в живых, похоже, перебрались в другое место. Теперь здесь не оставалось никаких следов обитания людей. Единственными живыми существами были летучие мыши, долгопяты и лемуры, охотившиеся на насекомых и собиравшие фрукты в вершинах деревьев. Томас двигался так, чтобы море оставалось справа, Но лес сбивал стук, а приближаться к берегу он не осмелился. Так что после получаса блуждания нельзя было определить, миновали ли они ту полоску песка. — Если бы она оставалась там, где была, мы, скорее всего, увидели бы ее, — сказал Найт, всматриваясь в сторону воды. Луна зашла, и темнота еще больше сгустилась. — Если бы судно снялось с якоря до того, как мы покинули подлодку то мы засекли бы это нашим гидролокатором, заметил Пирс. Ничто не разносится в воде так, как шум грибных винтов. Так где же она, черт побери? Отсюда мы ничего не увидим. Кому-то из нас нужно подойти ближе к берегу. Томас вздохнул. Следуй за мной, — сказал Найт. Выбрался из густых папоротников, низко пригнулся и направился к морю. Впереди стояла рощица плотно растущих пальм, устремивших в ночное небо длинные перья листьев, а затем только песок. За ним слышался плеск волн, но судна нигде не было видно. Оставаясь на пушке, Томас медленно двинулся вдоль берега, повторяя все его изгибы, и, наконец, довольно отчетливо разглядел вдалеке нечеткое белое пятно. На палубе судна царила темнота, но из иллюминатора побивался тонкий луч света. Зрелище было совершенно умиротворено. «Ты полагаешь, что они по-прежнему находятся на борту?» — Шепотом спросил Паркс. Томас пожал плечами, прошел еще шагов тридцать и остановился. Впереди на песке виднело что-то большое и темное, размером с хижину, но неправильной формы и потому зловещее. Именно это пятно заслоняло нару. Нырнув обратно в деревья, На это какое-то время всматривался в черный силуэт, но так и не смог ничего разобрать. Что это? Почти беззвучно спросил он. Паркс покачал головой, затем без предупреждения шагнул вперед на открытое место, включил фонарик и направил луч света на странную темную тушу, громоздящуюся на песке. Потребовалось всего мгновение, чтобы в сознание Бойка зарегистрировалась жуткая правда: вертолет. Паркс увидел то, что высветил фонарик, широко раскрыл глаза и судорожно попытался его выключить, водя лучом из стороны в сторону. Он отшатнулся назад, словно наткнувшись на труп. А Томасу оставалось только смотреть, как из-за деревьев появилась фигура, контрастный силуэт. Человек припал на колено и вскинул пистолет-пулемет. Бен Паркс успел только оторвать взгляд от своего фонарика. И тут же ночную темноту вспорола вспышка пламени, вырвавшейся из ствола, оснащенного глушителем. Вскрикнув, Паркс повалился на колени.